Аркадиус сообщал, что миссис Аткинс покинула свое жилище на Лилитской улице, отправившись в деревню, в какую именно неизвестно, и как раз в тот день, когда Аделаида вернулась в фамильный особняк. Что касается регистрационной книги Венсенского замка, в ней не оказалось других следов пребывания Франсиса Кранмера в государственной тюрьме, кроме вырванного листа. Те, кто поклялся погубить Езона и подорвать франко-американские отношения, по-видимому, не оставили ничего на волю случая. С глазами полными слез, Марианна нервно скомкала в руках письмо Желеваля, как вдруг услышала брезжание своего спутника. «Зачем ему нужен я, чтобы открыть эту дрянную колонну?» Вот что обязывает меня прервать лечение. Я совсем не чувствую желания возвращаться в Париж, а? Но из всего, что он сказал, Марианна схватила только три слова. Последнее. Возвращаться в Париж? Вы поедете? К сожалению, да. Я должен быть там к 15 августа. Это узнаете день рождения императора. Так вот, на сей раз, чтобы придать этому празднику больше блеска, Его Величество решил торжественно открыть колонну во славу Великой Армии, которую он повелел воздвигнуть на Вандомской площади из бронзы почти 1250 пушек, захваченных под Аустерлицем. Не знаю, можно ли считать это торжественное открытие такой уж блестящей идеей. Оно не доставит большого удовольствия новой императрице, ибо добрая половина вышеупомянутых пушек — австрийские. Но императору так понравилась отлитая в древнеримском стиле статуя, которая украсит вершину колонны, что он хочет, мне кажется, заставить всю Европу восхищаться ею. Между тем, Марианна была очень далека от того, чтобы заинтересоваться колонной на Вандомской площади. Она даже забыла о простых правилах вежливости, сухо прервав разглагольствование князя. «Если вы возвращаетесь в Париж, увезите меня с собой». «Чтобы я отвез вас, э? Но зачем?» Вместо ответа она протянула ему письмо Жалеваля, которое Толеран прочитал медленно и внимательно. Когда он закончил, глубокая складка прорезала его лоб, в то время как он, не говоря ни слова, Вернул письмо Марианне. Мне надо вернуться, начала она после недолгого молчания охрипшим голосом. Я больше не могу оставаться здесь в тишине, в укрытии, когда над Езоном сгущаются тучи. Я, я думаю, что сойду с ума, если останусь. Позвольте мне уехать с вами. Вы же знаете, что не имеете права это сделать, так же как и я взять вас с собой. Вы не боитесь осложнить дело Буфору? Если император узнает, что вас слушались его. Он не узнает. Я оставлю здесь моих людей и весь багаж, и прикажу запереть мою комнату говорить, что я лежу в постели больная, и не хочу никого видеть. Это не вызовет удивления. До вашего приезда я вела такую жизнь. Местное, безусловно, считает меня немного не в себе. Я уверена, что при Гракхе и Агате никто не переступит мой порог и раскроет обман. В это время я вернусь в Париж под видом, точно, под видом мужчины. Я сойду за одного из ваших секретарей. — А где вы остановитесь в Париже? — возразил князь по-прежнему с нахмуренным лбом. — За вашим домом, вы это знаете, наблюдает полиция. Если вы в него войдете, будете немедленно арестованы. — Я думала... — начала Марианна с внезапной робостью то я дам вам приют у себя. Я тоже, черт возьми, вначале подумал об этом, но это невозможно. На улице Варен вас узнают все, и я не уверен в каждом. Вы рискуете оказаться преданной, и это повредит и вашим делам, и... моим. Должен вам напомнить, что я не в лучших отношениях с его величеством хотя он и приглашает меня на открытие его колонны. Чем хуже для меня? Отправлюсь куда-нибудь, например, в гостиницу, где ваш маскарад не выдержит и часа. Это безумие, друг мой. Нет, мне кажется, у меня есть лучшие идея. Идите готовиться в дорогу, мы покинем Бурбон сегодня вечером, когда стемнеет. Я достану вам мужскую одежду, и вы до приезда в Париж будете моим юным секретарем. А там я вас провожу, но... это потом, вы сами увидите. Бесполезно говорить об этом сейчас. Все-таки с собой возьмите одно-два платья. Вы действительно готовы совершить такое безумие? Готово подтвердила Марианна, порозовев от радости получить поддержку, на которую она едва смело надеется. Мне кажется, что, находясь близко от него, мне повезет, и я смогу помочь ему. Это ему повезло, вздохнул с полуулыбкой князь, что его так любят. Идем, Марианна. Видно так уж суждено, что я не могу вам ни в чем отказать и затем, может быть, действительно будет лучше находиться поближе к месту действия. Кто знает, какая возможность представится. Вдруг вы сможете ею воспользоваться. А теперь вернемся. Вперед! — Да что вы делаете? — воскликнул он, тщетно пытаясь вырвать руку, которую Марианна с признательностью поднесла к губам. Разве вы мне не как дочь? И я пытаюсь вести себя как приемный отец, вот и все. Но я спрашиваю себя, что бы сказал об этом ваш? Рука об руку, прихрамывающий князь и молодая женщина медленно пошли по дороге, оставив в пруду общество уток и голубей. Одиннадцать часов пробила на башне Кин-Кангронь, когда кучер Толейрана пустил лошадей на штурм дороги в Париж. Едва карета тронулась с места, как Марианна подняла глаза к окну своей комнаты. Из-за закрытых ставней пробивался желтый свет ночника, как и все вечера после ее приезда. Никто не мог себе представить что она освещает нетронутую кровать посреди опустевшей комнаты. Агата и особенно Грак получили строгие указания, и было, кстати, довольно трудно усмирить пылкого юношу, не желавшего отпускать свою дорогую хозяйку одну в опасную авантюру без помощи его могучей особы. Марианне пришлось пообещать позволить ему приехать в самый кратчайший срок и в любом случае вызвать при малейшем признаке опасности. Ночные поля начали проплывать за окнами кареты, чье покачивание вскоре восторжествовало над молодой женщиной. Она заснула, положив голову на плечо Талирана. и ей приснилось, что она совершенно одна, голыми руками, Открывает перед Езоном двери тюрьмы.